Глава пятьдесят седьмая. «Мне снится кошмарный сон, будто я выпала из окна и долго-долго лечу вниз головой. Мимо проносятся окна высотных зданий, тело сковано ужасом и паникой, и конца этому состоянию нет. Я взмахиваю руками, кричу, но никто не приходит мне на помощь. Даже Андрей. Он где-то далеко, и я совершенно одна». Думаю, ваша супруга пережила серьёзный стресс в связи с похищением. Девушки её конституции вполне могут терять сознание. Доносится словно через плотный занавес чей-то незнакомый голос. Мы поставили ей капельницу для профилактики обезвоживания и взяли кровь на анализы. Я хочу знать, всё ли с ней в порядке. Проверьте всё, что можно. Я должен знать, не пострадала ли она, не навредили ли они ей. Второй голос кажется мне смутно знакомым, а от его звучания паника в теле развеивается, а конечности начинают понемногу начинать теплеть. Андрей Вадимович, мы обеспечиваем вашей супруге лучший уход. Уверяю, у вас нет поводов для беспокойства. Андрей, шепчу я пересохшими губами и неуверенно, что меня услышали, повторяю. Андрей, ты здесь? Раздаётся стук шагов, и через секунду моя вольба касается горячая ладонь. Мне становится так хорошо, словами не описать. Весь ужас сна моментально отступает. Юленька, девочка моя хорошая. Я медленно моргаю. Мутное пятно постепенно складывается в картину знакомого лица, самого любимого лица на свете. Андрей, повторяю я, стараюсь улыбнуться. Ты здесь. Мне такой сон страшный приснился. У тебя такие тёплые руки. Теперь всё в порядке, слышишь меня, говорит он, начиная покрывать мои щёки беспорядочными лёгкими поцелуями. Я так испугался за тебя. Ты упала, и я едва успел тебя подхватить. Давно не ощущал себя таким беспомощным. Я глажу его по шершавой щеке и по волосам, чтобы успокоить. Никогда не видела его таким потерянным. Наверное, это от стресса. Там, где они меня держали, жутко пахло, как Таня. С кем она? Не волнуйся за неё. Опустившись на колени возле больничной койки, Андрей сжимает мои ладони. Она с Луизой под надёжной охраной. Я бы никогда себя не простил, если бы с ней что-то случилось. Прости меня. Его голос становится хриплым и раскаявшимся. Что не уберёг, и тебе пришлось пережить этот ад по моей вине. Мне нужно было это предусмотреть, нужно было. Перестань себя корить. перебиваю его я Мы это переживём. Зато теперь ты знаешь, каково мне было, когда я навещала тебя в больнице после покушения. Андрей целует мои пальцы и качает головой. Нет, ты не понимаешь. Если бы с тобой что-то случилось, я не знаю, как бы смог жить. Я понимаю, потому что думала о том же, что не смогу без тебя жить. Мы оба замолкаем и просто смотрим друг на друга. Наша любовь прошла много испытаний. И нет никаких гарантий, что это испытание последнее. Больше нашей семье никто не навредит, твёрдо произносит Андрей, будто подслушав мои мысли. Я нашёл заказчика и всех, кто на него работал. В данный момент прокурор землю роет, чтобы у печек всерьёз и надолго. В душе расцветает надежда, что Андрей знает, о чём говорит, и мы когда-то действительно сможем жить спокойно и счастливо. Гулять в парке с Танечкой, завтракать вместе, справлять дни рождения. О чём ещё мечтать, когда рядом есть дочь и мужчина, которого я люблю, и который безумно любит нас? Осталось теперь только отсюда выйти. Я указываю глазами на пустую бутылку от капельницы, стоящей рядом с кроватью. Как только будут готовы анализы и будет полная уверенность, что тебе ничего не угрожает, я сразу же заберу тебя домой. «Домой?» туда, где царит уют, и где нас ждёт наша дочка. От одной этой мысли я начинаю улыбаться. Андрей Вадимович и Юлия Сергеевна вежливо доносятся из дверей. Обернувшись, я вижу плотного мужчину в белом халате. Я заведующий больницы, поясняет он. По просьбе вашего супруга взял наблюдение за вами под личный контроль. Спасибо, признательно киваю я, немного смутившись такому вниманию. Но думаю, что долго я не буду вас мучить. Чувствую себя хорошо. Андрей Вадимович, хотел удостовериться, что обморок не связан ни с чем серьёзным. Мы взяли у вас кровь на анализы, но если уж изучать вопрос досконально и исключить все возможные причины потери сознания, я бы рекомендовал сделать МРТ. Я хмурюсь. Не хочу я никаких исследований. Я просто хочу вернуться домой. Если это необходимо, делайте. Отвечает Андрей за меня. Это ведь совершенно безболезненная процедура, правильно? я вздыхаю. Ну вот что, дыма в за человек. Для чего так перестраховываться? Тогда через 15 минут к вам зайдёт санитарка и отвезёт вас в нужный кабинет, заключает мужчина. На этом все исследования будут завершены, и по результатам я напишу заключение и дальнейшие рекомендации. Слова о том, что это последние исследования, меня успокаивают, и я решаю, что можно немного потерпеть. Я ненавижу больницы и предпочла бы сюда не возвращаться. Спасибо, что не отказалась. Андрей ласково гладит меня по лицу. Не считай меня дотошным, просто хочу быть уверенным, что с тобой всё хорошо. Все ужасы минувших суток стираются в его присутствии, а я-то думала, что не забуду этот кошмар никогда, но нет. С Андреем я чувствую себя неуязвимой и защищённой. Через обещанные 15 минут в палату заходит худенькая санитарка с креслом-каталкой и вежливо предлагает мне помочь в него сесть. Я отказываюсь, говоря, что в состоянии идти, но Андрей сгребает меня в охапку и усаживает в него сам. И на МРТ тоже пойду с тобой, заверяет он, выкатывая меня в коридор. Вряд ли тебя пустят. С сожалением произношу я, на что Андрей мне заговорщицки подмигивает. Поспорим? Санитарка, идущая рядом с нами, скромно отводит глаза, слушая наши шутливые перепалки. "Сюда", указывает она на белую металлическую дверь. "Стойте, стойте!" вдруг громко раздаётся из другого конца коридора. "Стойте!" Навстречу нам, размахивая листком бумаги, со всех ног бежит заведующий отделением. "В чём дело?" Хмурится Андрей, останавливаясь. Нельзя. Остановившись, чтобы отдышаться, мужчина переводит взволнованный взгляд с дыма на меня. Нельзя. Пришли анализы вашей супруги.